Оборонительная операция войск 46-й армии на перевалах главного Кавказского хребта. В то время как соединения 17-й армии пробивались к Туапсе, а 1-й танковой армии к Тереку, на подступы к главному Кавказскому хребту подошли соединения 49-го горного корпуса. Наконец-то они должны были использоваться по прямому назначению – а не отбивать атаки советских танков в гладкой как стол степи. Перевалы главного Кавказского хребта еще в начале августа заняли войсками 46-й армии генерал-майора Сергатского ВФ. В ее состав входили на тот момент 389-я и 306-я стрелковые дивизии, 3-й стрелковый корпус, 9-я и 20-я горно-стрелковые дивизии «Леселидзе» КН, 155-я стрелковая бригада и 63-я кавалерийская дивизия. Первое столкновение противников на перевалах состоялось уже 15 августа 1942 года, когда 815-й стрелковый полк 394-й стрелковой дивизии вступил в бой на подступах «Кон». К Лухарскому перевалу. Командование узнало об этом только 17 августа, когда противник уже продвинулся на 10-25 километров по южным склонам, создав угрозу Сухуми и коммуникациям Черноморского побережья. 20 августа, директивой номер 170 579, Ставка ВГК указала командованию Закавказского фронта на необходимость уделять самое серьезное внимание обороне горных перевалов. Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет, действуя как крупными силами так и отдельными группами головорезов-диверсантов. Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Надо крепко запомнить всем, что непроходимым является только тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. Все остальные преграды, в том числе и перевалы Кавказского хребта, если их прочно не оборонять, легко проходимы, особенно в данное время года. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 269. Конец примечания. Упреждая увещевание ставки ВГК, группа немецких головорезов-диверсантов в кавычках вышла на южные склоны Эльбруса и 18 августа владела туристскими базами «Кругозор» и «Приют-11». Строго говоря, немецкие горно-егерские дивизии не состояли сплошь из альпинистов. Хорошую альпинистскую подготовку имели два высокогорных батальона и отдельные солдаты и офицеры горно-ягерских дивизий. В 11.00, 21 августа, сводное подразделение альпинистов из 1 и 4 горной горно-ягерских дивизий под командованием полковника Геммерлера, командир артиллерийского полка 4 дивизии, Установила немецкий флаг на Эльбрусе. С собой горные егеря взяли репортеров с кино и фотокамерой. Также были установлены флажки 1 и 4-й горно-егерских дивизий с изображением цветков Эдельвайса и Энциана. Акция носила чисто пропагандистский характер – Завоевание 5633-метровой горной вершины ни на йоту не приближало к решению задач на Кавказе, однако это пощечина на пропагандистском фронте и сам факт прорыва немцев на южные склоны главного Кавказского хребта вызвали бурную реакцию на самом верху. 23 августа в Сухуми приехал в качестве члена Государственного комитета обороны Берия ЛП. Он добился снятия с должности командующего 46-й армии Сергатского В.Ф. и замены его на генерал-майора Леселидзе К.Н. 27 августа 1942 года. Во главе с новым командующим войска 46-й армии на ряде перевалов контратаковали противника. Войска армии вплотную подошли к Клухорскому перевалу, но были остановлены, и лишь в январе 1943 года перевал был оставлен немцами. По аналогичному сценарию, захват перевала и попытки его отбить, развивались события и на других направлениях. 25 августа был захвачен Санчарский перевал. Его удалось отбить только к октябрю. В начале сентября горная егеря, перенесли направление удара и заняли Марухский перевал 5-7 сентября. В течение сентября неоднократно предпринимались попытки его отбить, но безуспешно. В начале сентября командующий группой армий А Лист предложил снять основные силы 49-го горного корпуса с перевалов Кавказа оставив небольшие блокирующие перевалы группы и использовать горных егерей в районе Майкопа. Это вызвало конфликт с Гитлером. 9 сентября Вильгельму Листу было приказано оставить пост командующего группой армий. В командование группой армии А вступил сам Гитлер. Теперь в дополнение к своим гражданским обязанностям должности главнокомандующего немецкой армии и немецких вооруженных сил, Гитлер стал командующим группой армий на Кавказе. Борьба за одной из причин отстранения листа перевалы продолжалась с переменным успехом до наступления зимы.